На бизань-мачте главного крейсера, который стоит под парами в двух милях от Бакборд-Харбора, взвился контрадмиральский флаг. От крейсера отделилась шлюпка и направилась в порт. Через четверть часа коммодор Симкоу получил следующую депешу. Капитан Тернер с крейсера Геральт, начальник штаба адмирала сэра Эдуарда Коллинсона, просит немедленной аудиенции у губернатора Стандарт-Айленда.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 находящегося в настоящее время на 177 градусе 13 минутах восточной долготы по Гринвичскому меридиану и на 16 градусе 54 минутах южной широты, что в ночь 31 декабря на 1 января пароходу «Глен» из порта Глазго водоизмещением в 3500 тонн, груженому зерном, рисом, индиго, вино, что представляет груз большой ценности, Стандарт-Айлендом, принадлежащим обществу стандарт айленд company лимитед с местопребыванием в бухте Магдалены, Нижняя Калифорния, Соединенные Штаты Америки, был нанесен удар, несмотря на то, что упомянутый пароход Глен имел все положенные сигнальные огни, Белый на фокмачте, зеленый на правом и красный на левом борту, и что после столкновения он был встречен на следующий день в 35 милях от места катастрофы уже полузатонувшим, вследствие пробоины в задней части левого борта.